Стрёмное место. Расскажу я вам случай, который произошёл со мной в 2003 году. Как и многие, я люблю природу. Пройтись пешочком с рюкзаком или на велосипеде на несколько дней по малопосещаемым местам, заброшенным воинским частям, коих разбросано немерено по нашей Ленобласти. Иногда в таких походах случаются необъяснимые события. Но случай, о котором я хочу сейчас рассказать, произошел на обычной рыбалке на берегу озера Кунье, что в 20 километрах от Выборга. Место нами было уже обжито много лет. Несколько раз в год мы с моим другом, художником Евгением, обязательно выбирались туда половить лещи и щук. «Вот и в тот раз приехали на электричке в Выборг, потом частнике до газопровода, потом еще семь километров под на надувной лодке, и вот уже на любимом берегу ставим палатку». Стемнело. Евгений решил отправиться на лодке к небольшому островку, находящемуся посреди озера, и поставить там снасти. «Я остался на хозяйстве, развести костер и приготовить ужин». С дровами обычно проблем не было, но несколько лет назад все больше людей стало приезжать на это озеро, и нагрузка на лес сильно увеличилась. Поискав на привычных местах сухостой валежник. я увидел, что все уже собрано до нас. Нужно сказать, что на берегу рос смешанный лес, хотя преимущественно больше лиственных деревьев, береза и осина. А совсем недалеко, в полусотни метров, рос густой темный тёмный ельник. Вспомнив о нём, я подумал, что, вероятно, мне удастся набрать там сухих ёлочек. И ещё я с удивлением поймал себя на мысли, что за 15 лет, что я приезжаю на это место, я ни разу в эти ёлочки не заходил. К ельнику удобнее пройти было через наш лагерь, что я и сделал. Женя как раз отплывал на лодке. Я помог оттолкнуть ее от берега. «Сколько провозишься?» – спросил его я. «Не знаю, час или больше», – ответил он и погреб от берега. Вскоре лодка пропала из виду в сумраке ночи. Только некоторое время был виден вспыхивающий огонек сигареты. Я прихватил с собой четырехметровый кусок веревки, топор и отправился к ельнику. Начал моросить мелкий, но частый дождик, и капельки засверкали в свете луча налобного фонаря. Мокрые листья, трава, кора деревьев тоже отблескивала, как лакированная, а изо рта шел пар, осень была в разгаре. Я шел бодро, чуть ли не насвистывал, и прикидывал в уме, что я буду готовить на ужин. Вот и ельник, елочки растут очень густо, невысокие, не выше трех метров. Перед ельником лежит здоровенная упавшая давным-давно береза, уже гнилая и сырая насквозь, но береста таких деревьев в растопку еще годится. Отмечаю про себя, что наберу бересты на обратном пути. Перешагнув через ствол, я начал углубляться в ельничек, и вдруг мой настрой резко изменился, как будто налетел ледяной ветер, только ни одна веточка не дрогнула, ни один листик не зашуршал. Волосы, наверное, зашевелились у меня на голове. Я почувствовал всем телом, особенно спиной, что слева, справа и сзади в шаге от меня стоят, как бы правильнее сказать, существа очень враждебные, злые. Мышцы на лице напряглись и окаменели отхватившего меня ужаса. Вот сейчас рассказываю и снова вспомнил в подробностях. Даже сердце застучало, а тогда оно чуть не выпрыгнуло из груди. Но в то же время я понимаю, чувствую, что никого из живых рядом со мной нет, не чувствуется присутствие живого, ни зверя, ни человека, и очень тихо вокруг. Фонарик светодиодный светит вперед, вижу только одни ветки елок перед лицом, они бросают тени, тени шевелятся от малейшего моего движения. Короче, застыл я на несколько секунд, наверное, в таком остолбеневшем виде, а мозг лихорадочно стал работать. Что делать-то? Мне очень хочется повернуть голову в сторону или резко обернуться назад, чтобы увидеть противника, но в голову приходит мысль, не знаю почему, что если я резко повернусь и увижу то, что мне не положено видеть, то на меня эти сущности и нападут а пока я их не увидел, то и они не могут. И еще пришла мысль, что я нахожусь впервые в жизни испытал, на самой грани паники, и что сейчас натянутая до предела пленка разума лопнет, и я ломанусь, дико крича и размахивая направо и налево топором, не разбирая дороги куда-нибудь, лишь бы подальше от этого места, и не факт, что к лагерю, просто хоть куда». А места там такие. Камни, валоны, трещины между камней, скользкие мхи. Днем-то практически не пройти, не то что в темноте. В общем, ситуация как у уставшего скалолаза. Наверх нет сил, вниз не видно, куда ставить ноги, а висеть, зацепившись за скалу, уже пальцы разжимаются. Я не то что верующий, хоть и крещеный, к церкви отношусь как многие из нас, как к традиции. «Раз в год-два в храме бываю, но с оказией какой-нибудь и свечку ставлю, и крещусь, но ритуально, чтобы не выделяться, ну вы меня понимаете». «Однако бабушка у меня была верующая, в детстве все лето каждый год у нее проводил, на ночь всегда она тихонько молитву читала, свет погасит, поскрипит пружиной кроватью в темноте, и только ее и слышно, очень меня это смешило, помню». Один раз я спросил ее, что она там за стихи читает. И бабушка научила меня молитве, отче наш. Лет семь мне было, не больше. Помню, она мне говорила, что если мне будет страшно или тяжело, чтоб я эту молитву про себя или вслух читал. А я что, ребенок. Слова в одно ухо влетели, из другого вылетели. Меньше недели молитву-то и помнил. И тут этот отче наш, Прямо до последней строчки, до последней буквы в мозгу всплыл. Я сделал несколько медленных вдохов, сердце стучалось бешено. «Утче наш, ижиеси на небеси!» – четко сказал я и начал медленно поворачивать голову направо. «Да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя!» Я уже обернулся на сто восемьдесят градусов. «Хотите, верьте, хотите нет!» А с каждым произнесенным словом, прямо сила какая-то в меня вливается, страх проходит, а какой-то боевой азарт появляется. Яко на небеси и на земли, продолжаю, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. Я перехватил топор покрепче, и уже фонариком зырк-зырк по сторонам. «Ищу уже твари, что так заставили меня напугаться, что чуть не обделался. А ну давай налетай, размолочу. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Иду по этому проклятому ельнику, руками ветки раздвигаю, хрущу валежником. Ого, сколько тут сухостоя, а никто не тронул. Вокруг стоянки все до последней щепки сожгли, а сюда хоть и рядом». Рыбачки-туристы не ногой даже днем, ибо твое есть царство и сила и слава во веки веков, аминь. Все, отпустила, страха нет, дров до хрена, елки вокруг чуть толще большого пальца мертвые стоят, ветки без иголок торчат в разные стороны, топором нарубила хапку побольше, веревкой все перевязал и потащил тащу к бревну березовому стволу, что перешагивал, и опять чувствую за спиной присутствие, прямо сверлит затылок кто-то злобным взглядом. Однако не страшно уже, но и провоцировать не хочется. Иду, не оборачиваюсь. Шаг, еще шаг. Я долел бревно. Тут все и оборвало, как будто вообще все. Кругом лес, как лес. Темно. Листья шумят на ветру. Дождь шумит дождь А ведь вельнике было мокра вот все елочки сырые, но дождя не было и тихо было как в вате. Да точно только сейчас это понял один хруст из-подноки раздавался только тот что я производил ни ветра ни звуков дождя Закурил я сигаретку я курил тогда еще. Взял, да и вырубил несколькими ударами топора на бересте крест, в том месте, где перешагнул. Просто захотелось так сделать, и пошел в лагерь, благо недалеко. Иду и думаю, вот мозг-то какие штуки вытворяет, вот психанул-то, сам себя напугал, даже молитву вспомнил. Даже стыдно мне стало за свой страх недавний. Сейчас, думаю, приду, костерок разведу, чайку гречки с тушняком забодяжу. Женька придет с воды, расскажу ему, как кирпичи чуть не метнул, поржом. И вот тут-то я в темноте выхватываю фонариком, сидящую на пне посреди нашего лагеря, огромную монстрообразную фигуру. Вздрогнув, я аж присел от неожиданности, рука уже непроизвольно топор начала поднимать. «Знаете...» Так бывает, когда какой-нибудь шутник из-за угла резко выскочит и испугает. Сначала шарахаешься, а потом хочется его ударить. Как я присмотрелся. Блин, это Женя сидит на пне в армейской плащ-накидке, которую купил Давича. Твою ж мать! Женя, ё-моё, ты чё тут сидишь? Я чуть не обосрался. Ты чего не пошёл к острову? И фонарём ему в лицо свечу. И вижу, что он спал, сидя. Глазами хлопает и от света чурится. «Игореха, ты куда пропал?» «Я все горло сорвал, звал тебя, звал. Ну, думаю, пошел за дровами и убился со скалы. Ждал утра, чтобы идти твой труп искать». «Что ты мелешь? Я в полусотни метров вон там был». «Показываю в сторону ельника. Ничего не слышал вообще». «А ты, фонарик мой, что, не видел, что ли?» «Нет, темно хоть глаз коли, не огонька. А что ты так долго? Я час на воде был, да еще час тебя искал, орал. Присел и уснуть уже успел». «Да ладно, не гони», — я ему говорю. «Я минут на десять-пятнадцать только отошел. Какие часы? Вот сколько сейчас времени?» «Два часа ночи». Я достал свой мобильник, посмотрел на часы. На экране светились цифры 2347, дальше рассказывать нечего. Женька мою историю выслушал и вроде даже поверил, сказал, что места здесь стрёмные, он-то постарше меня будет и на озеро ездит на 10 лет больше, тоже, говорит, всякое бывало. Не каждый раз, конечно, и не такая жуть, тогда бы на рыбалку сюда не ездили». Один раз пришлось даже с утра уехать, хотя и планировали на пару дней, кто-то ночью их сильно напугал. Говорит, с дерева на дерево кто-то в темноте прыгал, осины толстены аж качались, только не разглядеть было. Прямо, говорит, как хищник из фильма, вот только тогда еще этого фильма и в проекте не было. А то, говорит, еще хотел остаться, а мужики, что с ними были, сказали, мол, нафиг такую рыбалку. «Самое интересное, что больше мы на том месте не были ни разу. Хотя нет, вру, Женька без меня ездил. А я другое место нашел, на соседнем озере Соколиное, да еще на Воксу езжу душу отвести. Многие скажут, напились на рыбалке, вот и почудились. Действительно, на рыбалку мы, грешные, берем с собой по 100 грамм, но именно не в тот раз». Спиртного или еще какого, не дай бог, дурмана, у нас не было вообще. Волчара. Сейчас в наших местах волков почти что не осталось, а раньше тьма тьмущая была, и уж ежели уйдешь в лес на цельный день, обязательно на них наткнешься. Людей правда не трогали, уж не знаю почему, а собаки частенько пропадали, одни маслы лысые потом находили, и то не всегда. Жил у нас тогда мужик один, Петрович, знатный охотник был, лес как свои пять пальцев знал. На несколько дней мог уйти, и никогда без добычи не возвращался. Так вот, пошел один раз на охоту, обещал к вечеру вернуться. Да не задалась-то охота с самого начала. Лес как вымер, ни зверя, ни птицы не видать, даже мелюзга всяческая молчит. Но не бывает в лесу так тихо. Петрович не сдается, все дальше заходит, стыдно с пустыми руками возвращаться. Засмеют ведь, скажут, кончилась твоя удача. Не заметил, как сумерки наползли, а в лесу быстро темнеет, только что светло было, и вот уже не видать ничего. Хотел было он назад повернуть, да не помнит с какой стороны пришел, место какое-то незнакомое, хотя тут аж не места вдоль и поперек облазил за столько-то лет. Пошел наугад, тут и волки глотки драть начали то тут звоит, то там. Петрович бормочет, отпусти хозяин. Снял куртку, вывернул и обратно надел. Ежели в лесу заблудишься, надо так делать. Дальше идет. Опомнился только, когда под ногами захлюпало, в болото забрел. А уж по болоту ночью ходить нечего, наступишь не туда и все. Пережидать надо, что он и стал делать. Костерок бы организовать, погреться. Да как же его разведешь, если одна няша кругом? И харчей с собой никаких не взял, не думал, что с ночевкой придется. Тут совсем рядом вой раздался. Как обернулся Петрович, так и обмер. Стоит огроменный волчище, морду кверху задрал и выводит. Глянул на Петровича и не спеша потрусил прочь. Петрович за ним смекает себе, не будет волк в болоте сидеть, хоть на твердую землю выведет. Оступился, да так и ушел по пояс. Оперся на ружье, выбрался кое-как. А волчара-то тот не убёг, залег в сторонке да наблюдал, как Петрович отряхивается до материться. А как тот успокоился, встал и оглядываясь, побежал дальше. Вот болото позади и осталось. У Петровича коленки подломились, сидит трясется, как вспомнит, что там мог остаться. Глядь, серый совсем рядом стоит, руку не дотронешься. Рыкнул и отскочил, подошел снова и опять отскочил. Тут Петровича и накрыло, запустил волка первым, что под руку попало. Тот звизгнул, а не убегает. Петрович скочил и за ним, орёт «Чего тебе от меня надо, сволочь ты лесная?» Волк нырнул куда-то и нету. Огляделся Петрович, кончается лес и луг знакомый. Уж не знаю, чегось жена подумала, когда муж явился среди ночи грязный да оборванный. Взял нож и, не говоря ни слова, пошел порося резать. Все мясо утром оттащил в лес, говорил, долг вернул. И прицепилась к мужику до самой смерти кличка волчара, мол, волк своего не тронул. А дед один предположил, что это Егорий своего помощника Петровичу послал, так как хоть и любил Петрович по бабам пройтись, но жить старался по совести. Много с того случая лет прошло, волков почти почистую истребили, а Петровича его же сотоварищи прирезал. «Пошла я как-то к Танюхе, она надшибе живет, прям из окна лес видать, ну и засиделась допоздна. Собралась уж домой идти, как вдруг она спрашивает, «Песню не хочешь послухать?» Гляжу под окном два волка, глаза горят, что твои фонари, уж я перепугалась, она окно распахнула и туда голову высунула, совсем спятила, те воют, она слушает. «Ты не боишься?» – спрашиваю. «Этих не боюсь», – говорит, «я их еще глупыми кутятами знала». Придут иной раз, споют мне колыбельную и бегут по своим делам. Расхотелось мне домой идти, пришлось ночевать у нее. Эту историю я слышала давно и очень жалею, что не расспросила обо всем поподробнее. От себя хочу добавить, очень хочется верить, что волк действительно пытался помочь охотнику, а не ждал подходящего случая откушать человеченки. С теми двумя тоже не все ясно. Ведь по охотничьему закону, зверь, не боящийся людей и подходящий к жилью, подлежит уничтожению. Раз уж зашла речь про Егория, то надо и про него пару слов сказать. Егорием в народе называют Георгия Победоносца, помимо всего прочего считается покровителем скота. Любимый зверь Егория — волк. В декабре на Егория мой дедушка всегда клал на старую грушню пирожки или кусок сала. Объясняя это тем, что иначе волки перережут скотину.